Часть первая. К новому дому. Начало. Журналист по доброй воле решает поехать в Сибирь и везет туда всю семью. В Иркутске мы жили в одноэтажном деревянном доме. За окнами на улице раздавался стук копыт. Это единственное, что осталось у меня из воспоминаний моей бабушки о ее детстве в дореволюционной Сибири. Она жила в Иркутске и Красноярске с 3 до 7 лет, с 1909 по 1913 год. Бабушка моя была русская. Ее семья принадлежала к военному сословию. Ее отец служил офицером в разных уголках империи, от Балтийского моря до китайской границы. Семья всегда ездила с ним. Так моя бабушка и оказалась ребенком в Сибири. Не помню, чтобы она считала это чем-то особенным. Для их менталитета Сибирь, наверное, была такой же царской волостью, как любая другая точка России как впрочем и сегодня в эпоху военных переворотов бабушке пришлось туго она потеряла всю семью в течение нескольких лет после революции в 1924 году в 18-летнем возрасте она приехала в финляндию в гости к тетке и всю оставшуюся жизнь прожила на новой родине бабушка умерла когда мне было 22 года и я не мог себе простить что не расспросил ее тогда побольше не взял у нее интервью Но что-то повело меня по ее следам. Через три года после ее смерти я поехал в Иркутск на год изучать русский язык. Меня встретил красивый вокзал 1906 года постройки. На тот же вокзал приехала когда-то моя бабушка. Сейчас перед ним, как голодные гиены, дежурили таксисты, поджидая клиентов. В городе еще сохранились резные, обезображенные в вечной мерзлотой деревянные домики царской эпохи. В таких, наверное, и жила моя бабушка. Тогда, в 2001-2002 годах, Иркутск был жестким городом, в котором процветали проблемы, связанные с наркотиками и спидом. На меня самого даже чуть не напали на улицы. Но все-таки зима в Иркутске стала для меня самым прекрасным временем в жизни. Во многом благодаря знакомству с замечательными людьми. Я быстро владел русским языком благодаря частным урокам и тому, что в этом сибирском городе было легко подружиться с ровесниками. Большая часть моих новых друзей приехала туда учиться из маленьких промышленных городков типа Братска, Усть-Илимска, Усть-Кута и из угрюмых рабочих поселков на Баме. Несмотря на то, что они были довольно скромного происхождения, они по натуре были граждане мира с открытым и любопытным взглядом на жизнь. Для меня, большого любителя зимы, жизнь рядом с Байкалом была просто праздником, так как температура там часто опускалась до минус 40. Погода стояла ясная и сухая. Я покупал на ближайшем рынке мороженую рыбу и мясо. Еще интереснее было путешествовать по сельской местности. Бурятские буддисты-шаманы, родственный монголам народ, возили меня на конную экскурсию в Саяны, где пейзажи так напоминали подернутой дымкой картины художника-мистика Николая Рейха. Вместе с соседом по квартире я ездил в заледенелом автобусе «Ворлик», город у монгольской границы. Обратно ехать было теплее, так как с нами в автобусе ехала директриса Орликовского зала бракосочетаний, и надо было всю дорогу обмывать ее новые сапоги. В республике Тыва мы купили у пастуха целую овцу, но поймать ее мы должны были сами, ему на потеху. От секса в юрте, который нам предложила его дочь, мы отказались, хотя она и рекламировала себя как «чистую замужнюю женщину». Сибирь стала для меня невероятным приключением. Это была чудесная восточная страна, где люди были милые, природа невероятная, а морозные дни ясные. Она отвечала на мою привязанность самыми неожиданными способами. Я всей душой привязался к Сибири еще и потому, что не работал журналистом, иначе бы мое внимание привлекали досадные недостатки, социальные проблемы, растрата природных ресурсов, колониализм, авторитарная система, которую тогда начал устанавливать Путин. Я приехал в поисках бабушкиных воспоминаний, но сам бежал от реальности и после Иркутска жаждал продолжения. На следующий год осенью я продолжил дальше изучать русский язык и для этого поехал на Камчатку, что в девятичасовых поясах от Москвы, наверное, потому что дальше было некуда. Нигде в России я не видел такой нищеты, как в тундре, в деревне Тавловка на севере полуострова. Люди пили, болели туберкулезом, и, изголодавшись, съели большую часть колхозных оленей. «Моя хозяйка, Марина Кечкелгот, человек, который поразил меня до глубины души». Оленевод, певица, танцовщица, она хвасталась тем, что может делать все, что делают мужчины, от охоты до выпаса оленей и вождения снегохода. Она уверяла, что даже говорит на мужском языке. В чукотском языке мужчины и женщины используют разные слова. Наконец, в 2008 году я впервые съездил в Якутию. С одним финским другом мы добрались до побережья Северного Ледовитого океана, куда наши проводники везли нас на снегоходе 300 км по голой тундре и замерзшему океану, ориентируясь только по снежным бороздам, которые чертил на земле ветер. 1 мая мы смотрели в заполярном селе, как дети запускают разноцветные шары в 20 градусный мороз познакомились с директором районного центра занятости, который планировал приватизировать себе помещение центра, и местным спортсменом-экстремалом, который изобрел свой собственный сноуборд и съезжал на нем с горы прямо в деревья, потому что повернуть в сторону было невозможно. Когда я вернулся в Финляндию, Сибирь меня все не отпускала. Темной дождливой осенью в Хельсинке я ощущал непередаваемую тоску по гарантированным морозам восточной России – По континентальному климату, где холод оттачивает мысли, а солнце освещает душу и поднимает настроение. Я все время хотел вернуться в этот особый уголок, где я почувствовал, что такое безграничная тайга, где меня дурманил запах кедра, где я пил из минеральных источников, ел ледяную рыбу и наслаждался теплым приемом. Я хотел показать Сибирь и моей семье. Мысль о добровольном побеге в Сибирь зрела у меня несколько лет. Понемногу она оформилась в идею написать книгу, которая рассказывала бы о сегодняшней жизни в Сибири, ее прелестях и ужасах. В декабре 2014 года я получил грант от финского фонда Коне, что почти сделало мою мечту реальностью. Оставалось только уговорить семью, взять отпуск в газете и получить у российских служб разрешение на работу и переезд семьи. Переезд в Сибирь это совсем не то, о чем мечтала моя жена, но Россия ей уже была знакома. Она даже умудрилась съездить за Урал. Разок. Мы вместе бродили по горам на Алтае, восхищались их снежными вершинами, приплясывали на краю ледника, пили воду из ярко-бирюзовых горных ручев и прыгали из горячей бани в озеро с ледяной водой. Нервно переходили по хлипкому висячему мосту в быструю реку в глубоком ущелье. Отдельную порцию адреналина мы получили Когда в лесу, переваливаясь, на нас вышел самый настоящий коренной житель, алтайский медвежонок. Когда мы ездили на Алтай, между нами еще ничего не было. Да и в Сибирь она бы со мной не поехала, если бы позже не решила выйти за меня замуж. Могу сказать прямо, Россия стала частью меня. После учебы я 6 лет работал в Питере журналистом финской газеты Хельсингенсанумат. После Иркутска я еще год учил русский язык в Украине, в Одессе. В Петрозаводске, столице Карелии, я был на практике и писал диплом о тайном техноклубе, открытом в бывшем детском садике. Еще с Иркутска я свободно говорю на русском. Мы с женой познакомились тоже в Питере. Выходя за меня замуж, она знала, на что шла: То, что мы когда-нибудь поедем ненадолго жить в Россию, было своего рода условием нашего брака по крайней мере, мне так казалось. Я подавал заявку на должность корреспондента газеты Хельсингенсанумат в Москве. Но, к счастью, меня не взяли. Нам суждено было поехать в Сибирь. Для жены это было меньшее зол, так как она обожает природу и сторонится больших городов. Договорились, что наша семья будет жить в Сибири с августа 2016 по май 2017 года. Может быть, останемся еще на год, но об этом будем договариваться отдельно. Жена вначале поможет детям справиться с культурным шоком, когда они уже освоятся в школе и садике, она сможет заняться своей работой. Чтобы уговорить трех, шести и семилетнего ребенка переехать в Сибирь, было достаточно пообещать им игровую консоль V.U. Но, думаю, они не очень-то и понимали тогда, на что подписывались. Моя жена уже была в России и знала русскую культуру. Вообще, у нее к России отношение любви и ненависти. Жена высоко ценит у русских творческий подход и способность приспосабливаться к любой ситуации, но не переносит злоупотребление властью. Жена умела на бытовом уровне объясниться по-русски. По профессии она реставратор и в свое время стажировалась в Екатерининском дворце под Петербургом, отделывая золотом царскую мебель, рамы картин, украшения и купола. Она путешествовала по Ладоге, а Карелия – наша общая любовь. Я немного волновался за жену и ее морозостойкость. У нее плохое кровообращение, руки и ноги часто мерзнут даже зимой в Финляндии, А тут речь шла о 50 градусах мороза. Наши дети знакомы с Россией по отдыху на даче на Ладоге. Переездом в Сибирь они не особенно возмущались, возможно, потому что не имели ни малейшего представления, что их ждало в Якутии и где она вообще находится. На самом деле наш старший семилетний сын хотел переехать в Якутию аж на три года, чтобы не участвовать в Хельсинке в танцевальном вечере четвероклассников на День независимости не надо надевать костюм и крутить дамами перед телекамерой. Сибирь ему казалось меньшим злом. В Финляндии он закончил первый класс. В школе он хорошо справлялся. По характеру он осторожный консерватор и совершенно не обрадовался возможности испробовать новые вкусы якутской еды. Но мы и не ждали, что из него вдруг получится любитель сибирских потрохов. Наш средний импульсивен, активен и любит рисковать, Повсюду лазить, ему часто бывает трудно адаптироваться в группе и к установленным кем-то правилам. У него, наверное, будут приключения и в Сибири. Наш младший всеобщий любимец, сговорчивый шалун. Он всем всегда нравится. Он и в Якутии выживет. Моя задача была найти нам в Якутии подходящее жилье и устроить детей в школу и садик. Старшему предстояло пойти в сельскую школу, так как ни о какой международной школе в Якутии и мечтать не приходилось. Наш средний должен был в Финляндии пойти в первый, подготовительный класс, но вместо этого его ждал сибирский детский сад. Туда хотели устроить и нашего трехлетнего малыша, так как жена собиралась работать на удаленке, и ей приходилось много сидеть за компьютером. Мы далеко не первые, кто поехал в Сибирь искать счастье. Наш семейный переезд был лишь звеном длинной цепочки. В Сибирь не только земля кандалов и смерти – Она всегда была землей ресурсов и возможностей, куда отправлялись по доброй воле в поисках приключений или лучшей жизни. При царе мои соотечественники ехали в Сибирь или как переселенцы, или по церковной линии, или по должностным обязанностям. Сибирь вдоль и поперек исходили финские ученые-путешественники. Первым был Матья Кастран. Его самая долгая экспедиция длилась 4 года. Это было в 1840-х годах. Примечание. Матис Кастран, 1813-1862, российский филолог финского происхождения, исследователь финно-угорских и самогийских языков и фольклора. Кастран в экспедициях подорвал свое здоровье, заболел туберкулезом и умер через три года после возвращения домой. Адольф Норденшельд в 1878-79 годах впервые совершил сквозное плавание по Северному морскому пути, Оставшись на зимовку в льдах на побережье полуострова Чукотка. Примечание Адольф Норденшельт 1832-1901. Геолог и географ, исследователь Африки. Исследователь Сибири, географ Каапо Грана. Он же Гавриил Гране, вырос в Сибири, где его отец Иоханнес грана служил лютеранским священником в финской общине для сосланных и написал о своих приключениях книгу. 6 лет в Сибири. Да и сейчас в Сибири живут финны, пасторы-миссионеры, студенты по обмену и хоккеисты, члены сборной КХЛ. В Сибирь? Ну куда? Вариантов было много, все пять тысяч километров от Урала до Тихого океана. Я не хотел в большой город, а в Иркутске я уже пожил. Тем более жизнь в большом городе везде примерно одинаковая, будь то Сибирь или ближе. Меня интересовала та часть Сибири, где цивилизация только формировалась, самая большая часть региона, которая находится вдали от железных дорог и городов-миллионников. И хотя русские перешли Урал уже в 1580 году, большая часть Сибири так и осталась незаселенной, там природа сильнее человека. Я смотрел на карту, и мои глаза все время останавливались на Якутии. Это самый большой регион России, его площадь 3,1 миллиона квадратных километров, Республика размером с Индию, только живут там чуть менее миллиона человек. Она простирается от реки Лена на юге и вверх по течению до самого Северного Ледовитого океана. С якутами я познакомился, когда учился в Иркутске. Бывал там весной 2008 года. Якутск казался мне более интересным и интернациональным, чем обычные провинциальные российские города. Лица у людей азиатские, но с иностранцами на улицах здоровались по-английски. На меня тогда произвело впечатление сильное чувство собственного достоинства якутов и их самобытная культура. Я также знал, что Якутия – самая сибирская Сибирь. Бесконечные таежные и тундровые территории и отсутствие дорог. По климатическим характеристикам, это самая холодная обитаемая территория на планете. С сентября по апрель там самые сильные антициклоны в северном полушарии, а зимой температура может опускаться ниже минус 60 градусов. Почти вся Якутия находится в зоне вечной мерзлоты. Там она уходит глубже всего, до полутора километров. Из-за таяния последствия глобального потепления там ощущаются драматично. Это самый богатый природными ресурсами регион России. Оттуда приходит больше четверти всех алмазов мира, а еще там есть нефть, газ, уголь, золото, ценные руды. Якутия интересна и своей культурой. Доля коренного населения самая большая в Сибири, Среди миллионного населения республики больше половины составляют якуты, эвенки, эвены и юкагиры. Якутск с населением в 320 тысяч жителей редкий на Дальнем Востоке России пример быстро растущего города. Я думаю, что в Якутии увижу, как изменяется сегодняшняя Сибирь. Официальное название республики Саха-Якутия. Для многих русское название привычнее. Якутия это от эвенкийского названия якутов. Саха так называет республику народ Саха, говорящий на тюркском языке. Ударение на последнем слоге. Термины Якутия и Саха я использую как синонимы. Проект, который я задумал в 2016 году, уже почти начат, и я впервые по-настоящему задумался. Что же я наделал? Меня вдруг стали тревожить мысли об опасностях, которые могут случиться с моей семьей в Сибири. А что, если над моими детьми будут издеваться, и это станет для них травмой на всю жизнь? А что, если мою жену уволят с работы за то, что она взяла этот отпуск? Как наш брак все это выдержит? Ясно, что Сибирь стала моей страстью, но не подвергает ли эта страсть всех нас опасности? А вдруг мы умрем в Сибири?